— Он точно. Он сейчас при Степике на шухе, — сказал матрос. — Ладно, Степика придержим, он сам сейчас под паром ходит, а там уедешь в конце воздух. только на глаза ему не подайся. — Выпей, — сказал Павел. Я не хотел успеть, но было как-то неловко возвращать невыпитый стакан. — Чтоб они сдохли, — сказал матрос и подмигнул мне. — У меня судорожно... Жалость горла и перемотило дыхание, и я, не видя из-за выступающих слез, протянул Павлу пустой стакан. Павел вложил мою руку тюльку. — Пожуй, пожуй, — сказал он. — Федор, посмотри, где там луг за каната завалился. Я вернулся к яхте дожовой тюльку. Работа не пошла, у меня двоилось в глазах, и голова стала неприятно тяжелой. Я дал себе слово никогда не пить водку и вообще больше ничего не пить. Я лег в короткую тень под кустом и заснул. Сашка и Витька шпаклевали корму. Я лежал с открытыми глазами. Тень от куста покрыла ноги. Значит, я проспал не меньше двух часов. Интересно, что сейчас Инка делает, спросила Катя. То, что ты делала. Матрас соломы набивает, сказал Витька. Я уверена, она уж завтра будет нас ждать, сказала Жень. Она может ждать нас хоть сегодня. Это ее дело, сказал Сашка. Катя и Женя сидели сзади меня за кустом. Я определил это по голосам. Витька сказал, «Послезавтра пойдем на косу». И весь разговор. «Смотри, он проснулся», — сказал Сашка. «Ничего себе, работничек, не приставай», — сказал Витька. Я встал и пошел к морю умыться. Глава тринадцатая. Мы не пошли на косу ни завтра, ни послезавтра. Три дня... Утром и после обеда мы приходили в военкомат к лейтенанту Мершниченко, и едва мы появлялись в дверях, как он говорил, сегодня ничего нет, из города не отлучаться. Он, по-моему, догадывался, что мы хотим куда-то поехать. А я не находил себе место в городе. Витька и Сашка с девочками не скучали, и мне с ним было еще хуже. Яхта стояла на воде, и они с утра до вечера носились по заливу, а вечером ходили в какой-то санаторий смотреть кино. В городе портреты Джона Данкера заклеили новыми афишами с портретами Саула Любимого. Женя заявил, что необходимо сходить на концерт, Игорь и Зоя ее поддержали, а они слушали Любимого в Ленинграде и сказали, что пойти на концерт стоит. Игорь и Зоя все дни проводили с нами, а я под разными предлогами оставался один, и один ходил по городу. Город — это не только дома и улицы, но и люди — Из близких мне людей в городе не было только имки, и сразу появилась пустота, которую ничем и никем нельзя было заполнить. А город, как нарочно, никогда не был таким веселым, как в то лето. Я уходил в самую глушь старого города, я редко бывал здесь раньше. Кривые тихие улицы поднимались в гору, и в трещинах старых плит росла трава. За высокими заборами из ракушечника В томах с галереями по фасаду жили татары и греки. Услышав шаги прохожего, на забор выпрыгивали огромные собаки. Они не лаяли, не нападали. Они просто шли по забору, вздыбив на загривки шерсть и приподняв свирепой улыбке черную бахрому губ. Я проходил старый город насквозь и снова спускался к морю, на Приморский бульвар, на улице, по которой гуляло много красивых женщин. В то лето, казалось, все красивые женщины страны съехались в наш город на никем не объявленный конкурс красоты. Такие прогулки меня успокаивали. Наверное, действовала сила контраста. Вот вечер я зашел к садовнику на пересыпе, который выращивал голубые розы. Мы не были у него два года. В островерхом соломином брили... В выцветших синих брюках с матерчатыми подтяжками, перекрещенными на спине, садовник работал в розарии. По-моему, он совсем не изменился. А меня он, кажется, не узнал. Я сказал, Здравствуйте! Здравствуй! Я блокотился на изгородь и смотрел, как он граблями равнял под розами перегрой. Давно не был, сказал он. Значит, все-таки меня узнал. Я вошел в калитку и взял у него грабли, а он сел на перевернутую тачку. Много таких предвечерних часов провели мы в Розарии. Голубые розы были недолговечны и без запаха. Сколько мы помнили садовника, он все искал способ продлить жизнь и сохранить запах роз. Мы не понимали, зачем ему это. «Все ищите?» — спросил я. «Бросил. Вывел три новых сорта, а голубых нет», — сказал он. «Природу не обманишь. Нет роз голубых оттенков». Наверное, голубой цвет не имеет запаха, а роза без запаха не бывает. По-прежнему красите? Крашу. Что ж делать? Не хочу, а крашу. Люди требуют. Им лишь бы красиво. Пусть мертвые, но красота».